ЛЕС СИМВОЛОВ Лунатиков надо читать внимательно, медленно, останавливаясь на поступках, как понятных, так и лишенных логики, чтобы разглядеть скрытый, потайной порядок, на котором основываются решения Пазанова, Руцены, Эша. Эти персонажи не способны, противостоять реальности как чему-то конкретному. Перед их глазами все превращается в символы. Элизабет — в символ семейного покоя, Бертранд — в символ ада. И когда им кажется, что они противодействуют реальности, на самом деле они противодействуют символам. Брох дает нам понять, что это... Система смешения, система символического мышления лежит в основе любого поведения, как индивидуального, так и коллективного. Достаточно рассмотреть нашу собственную жизнь, чтобы увидеть, насколько эта иррациональная система гораздо в большей степени, чем разумный анализ, изменяет наши поступки. Поскольку этот человек своей страстью как аквариумным рыбкам напоминает мне другого человека, который когда-то причинил мне большое горе, он всегда будет вызывать во мне непреодолимое недоверие. Я думаю об этой ежедневной кровавой бойне на дорогах, о смерти, которая столь же ужасна, сколь и банальна, не похожа ни на смерть от рака, нет спида, потому что, будучи делом рук человека, а не явлением природы, эта смерть — почти намеренное убийство. Почему она не ввергает нас в оцепенение, не переворачивает нашу жизнь, не побуждает к кардинальным реформам? Нет, она не ввергает нас в оцепенение, потому что у нас как и у Пазанова слабое ощущение реального. И эта смерть, скрытая за образом красивой машины, в действительности, в сюрреальной области символов, означает жизнь. Улыбающаяся она соединяется с современностью, свободой, приключением, как Элизабет соединяется с Девой Марией. Смерть. Приговоренных к казни, пусть и значительно более редкая, привлекает наше внимание в гораздо большей степени, возбуждает страсти. Соединяясь с образом палача, она приобретает символическую остроту, гораздо более насыщенную, более сумрачную и сияющую. Ну и так далее. Человек — это дитя, Заблудившееся, еще раз процитируем стихотворение Бодлера, «В лесу символов». Критерии зрелости, способность сопротивляться символам. Но человечество все больше молодеет.